Глава двенадцатая. Счастливка. Максим не видел Олю лет пять, наверное. Она была из тех обитателей заручья, кому Максим относился с симпатией. Блаженная дурочка, к тому же безвредная. Да и остальные ходаки думали так же. Обидеть ее — все равно, что обделить ребенка. Считалось встретить Олю к удаче. «Что делаешь?» — поинтересовался он. Она повертела венок в руках и водрузила на голову. Синие васильки шли к ее легким, как пух волосам, цвета соломы. «Вас жду», — ответила Оля. «Нас?» — удивился Максим. «А откуда ты знаешь?» — начал говорить и оборвал себя. Понятно откуда. Федора почувствовала. Оля снова улыбнулась. «Дайте я на вас посмотрю. Какие вы все красивые. И мальчик с вами». «Тебя как зовут?» — обратилась она к Фёдору. Тот смутился, но ответил «Федя». «Феденька!» — всплеснула руками Оля. «Какое милое имя тебе идёт!» «Спасибо!» — с запинкой ответил Фёдор. А Оля подошла ближе и заглянула ему в лицо. «Какой славный! Как хорошо, что я вас встретила!» Её губ коснулась мечтательная улыбка. «Мы тоже рады!» — произнёс Максим. «Гуляешь или идешь куда?» «Да», — кивнула Оля, — «иду. С вами». «Э-э-э», замялся Максим, он не знал, как отреагировать. Сперва полка нагорошил, что проводит ходоков, теперь Оля. Что на них нашло? Или кто? Максим покосился на Федора, а тот ничего не подозревает, да и откуда? Ведь это его первая вылазка в заручье. Фёдор не в курсе, что местные с ходоками за мёртвой водой не ходят, не в их правилах. Да и не знает никто, нужна ли обитателям заручья мёртвая вода, или они без неё могут обойтись. Вслух он сказал, «Конечно, пошли. Только передохнём немного, до да воды свежей нужно набрать». «Вот и замечательно!» — Оля закружилась от радости. «За теми кустами ручей течёт». Она пошла, неуклюже переваливаясь сбоку на бок Оля не летала, ее левое крыло было вывернуто и стелилось по земле. За порослью и вника и правда тек ручей, узкий, быстрый. Максим достал из рюкзака железную кружку и зачерпнул воду, затем сделал глоток. Холодная. Такую пить нужно аккуратно, а иначе горло застудишь. «Водиться прелесть», — одобрил полкан. Он опустился на колени и рукой зачерпнул воду из ручья. «Надо травок насобирать», — предложила Оля, — «да чай заварить». Максим вздохнул. То, что казалось привычным предприятием, могло обернуться семейным походом на природу. Но чутье подсказывало, протестовать не стоит. Пусть все идет как должно. Давным-давно, когда луговая трава была ростом с него, Максим с дедом и родителями ходили на ручей за деревней, где жил дед. Там обязательно ставили котелок на огонь, заваривая в нем листья малины, земляники и зверобой. Картошку запекали в золе. Дед давно умер, сразу после первой вылазки Максима, да и родители год назад ушли один за другим. Максим снял рюкзак и начал собирать хворост для костра, сварить суп из пакетиков. Фёдор прекратил пялиться вслед ушедшему полкану и Оле и принял участие в подготовке. Когда вода в котелке закипела, Максим достал три пакета, вскрыл их и высыпал в котелок. Затем размешал содержимое пакетов — макароны в виде звёздочек, сушёную морковь, зелень и коричневые комочки мяса. «А оля и полкан суп не будут?» — поинтересовался Фёдор, зачерпывая ложкой гущу из котелка. «Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них ел», — пожал плечами Максим. «Вообще?» — поразился Федор. Максим ничего не ответил. Он вымыл котелок и вновь поставил кипятить воду под чай. Вернулись полканы Оля, она принесла пучок листьев. «Земляника», — перечисляла Оля, «малинка лесная, душица, а эту травку вы не знаете, она только в заручье растет». Оля с гордостью продемонстрировала какой-то невзрачный листик, серо-зеленый, с признаками увядания. «Счастливка» называется. «А чем пахнет?» — Федор взял листик и понюхал. «Она не пахнет», — пояснила Оля. «Она для удачи». Оля аккуратно по одному положила листочки в котелок. Вода закипела, побурлила минут пять, и затем Максим снял котелок с огня. Пахло так, что он сглотнул. «Душисто!» — втянул воздух полкан. «А давайте желание загадаем!» — предложила Оля. «Раз я счастливку нашла, только надо одно на всех!» «Давайте!» — подхватил Фёдор. «Чтобы все были счастливы!» Максим поморщился. «Детское желание, да и несбыточное. Разве может такое быть? Счастье одного оборачивается горем другого. Счастье для всех — это утопия». Сказочка из книг фантастов. «Лучше иное», — сказал он. «Пусть эта вылазка закончится для нас удачно». Максим думал, что Фёдор не согласится. Тот сперва открыл рот, чтобы возразить, но потом быстро захлопнул его. «Точно!» — подхватил Фёдор. «Я за!» Он по-детски поднял руку. Полкан иронически фыркнул, обнажая безукоризненно ровные и белоснежные зубы, и тоже проголосовал. «Какое хорошее желание!» — обрадовалась Оля. «Вот и ладно!» Максим и Фёдор по очереди выпили травяной отвар. На вкус напиток был приятный, но ничего особенного. Максим предпочитал обычный чай, крепкий и сладкий. «Ой, мне листик попался!» — воскликнул Фёдор. «Наверное, тот самый. Я его проглотил!» Оля потрепала его по голове и обняла. «Всё будет хорошо, Феденька!» — пообещала она. После обеда они отправились дальше. Полкан предложил подвести Олю. Сама она передвигалась медленно. «Вот и славно, полканушка! А то я неловкая!» Она с трудом вскарабкалась на спину полкана и обняла за талию. «Сильно ты не прижимайся!» — пошутил тот. «Я парень горячий!» Максим вновь закинул рюкзак за спину и зашагал по лесу. Нынешняя вылазка грозила обернуться сюрпризом. Слишком много непонятного творится, и все из-за Федора. И пока не ясно, к добру или худу. Сам Максим — человек простой. Ему бы до мертвой воды добраться, пополнить запасы, да в обратный путь. А потом ждать следующую вылазку. До начала зимы можно успеть еще пару раз сходить. Ему лишних приключений не надо. Зимой в заручье все замирает. Никто из ходоков в это время на вылазки не отправляется после нескольких смертельных случаев. Максим на лыжах стоять умеет, но по свежевыпавшему снегу в лесу ходить — это не по проложенной лыжне катить, да и замерзнуть, расплюнуть. А вот поздней осенью — самое спокойное время, никаких неожиданностей. Хотя сам Максим соблюдает несложные правила — не шуметь, не портить, не оставлять после себя мусор. Правила простые, зато сохраняют жизнь. Обитатели заручья к Максиму не цепляются и не вредят. Только один случай с мавкой у Максима произошел. Но это давно было. Чтобы добраться до мертвой воды, не нужно знать дорогу. Да и нет в заручье никаких ориентиров. Все в постоянном изменении. Деревья, как везде, много берез и елей, попадаются сосны и дубы. Между ними растет дикий шиповник, рябина и ольховник — Встречается орешник и волчья лыка. Много опавших хвои и листьев, которые шуршат под ногами, и этот звук успокаивает. Трава низкая, в лесу всегда такая, хотя никто ее не приминает и не щиплет. Максим покосился на полкана. Образ щиплющего траву попутчика развеселил. Оля и полкан о чем-то тихо переговаривались. Максим слушался. Оля жаловалась на ломоту в костях. «Ночь напролет маюсь, так тело болит. Правую руку до конца поднять не могу, и мышцы как каменные». Полкан отвечал что-то ободряющее, мол, до свадьбы все заживет, Оля только вздыхала. «Дело не в Федоре», — дошло до Максима. «Вероятно, мертвая вода помогает аборигенам за ручья так же, как и людям, но добраться они до нее сами не могут, потому и напросились в попутчики». Можно было напрямую спросить у полкана и Оли, но не ответят. Все заручевские не любят говорить о месте, где обитают, или сами немного что знают о малой родине. Солнце припекало. Погода на редкость теплая для последних дней августа. Солнечные блики плясали на листьях, окрашивая их в желтый цвет. Скоро весь лес покроется золотом. Максим снял куртку и убрал в рюкзак. «Максимус», — обратился Фёдор, — «а сколько обычно до мёртвой воды идти?» Максим пожал плечами. «Сложный вопрос». «По-разному», — произнёс он. «Один раз неделю на поиски потратил, а обычно дня три-четыре». а, -а, -а, -а поперечные складки над переносицей Фёдора разгладились. «Нормально». «Был среди ходоков Лёха ржавый», — продолжил Максим. Он месяц тут болтался, на силу вышел. Без воды, но живой, хотя отощал так, что одежда болталась. Да и той одежды обноски только остались». «А как понять, что не туда идешь?» — насторожился Федор. «Никак», — ответил за Максима полкан. «Топай себе да топай, авось повезет». «Главное — душой понимать, куда надо», — ободряюще улыбнулась Оля. Оля являлась очередной загадкой заручья, Хотя и была сирен одного рода племени, но никакими способностями не обладала. Немолодая уже женщина с птичьим телом и наивностью ребенка. Полкан такой же. Кроме физической мутации, за ним ничего особенного не замечено. Может, потому эти двое общаются с людьми нормально? Жаль, Максим не ученый, не в состоянии этих загадок разгадать, Да и ученые оказались бессильны. «А если мы на одном месте кружим?» Федор никак не успокаивался. «У тебя есть какие-то предложения?» Максим в упор посмотрел на парня. «Ну, я не знаю», — стушевался тот, но продолжил. «Метки оставлять, например, или карту начертить?» Максим промолчал. Когда-то и он был таким инициативным... и одновременно глупым из-за отсутствия опыта, но жизнь пообломала. «Себе же человеческим языком сказали, что не работает это здесь», меланхолично сказал полкан. или ты других дурнее себя считаешь?» «Да нет». По лицу Федора было понятно, что от своей идеи отступиться он не готов. «Если хочешь, то вперед, Федя!» Полкан смахнул с лица волосы, явно красуясь. «Мы мешать не станем, но и помогать тоже». «У меня ничего подходящего нет», — признался Фёдор. «Нет так нет», — глубокомысленно заметил полкан. Оля оживилась. «Феденька, хочешь пёрышек дам?» Тот покачал головой. «Их ветром унесёт, а вам больно будет, наверное». «Иди, Федя, и не суетись». После глубокомысленного замечания полкана все замолчали. В голове Максима всплыла песня, слышанная недавно по приемнику. «When there is no love in town, this new century keeps bringing you down all the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme». Если бы он был один, то начал бы напевать в полголоса. Когда в городе нет любви, а новый век крушит все, кричи, не кричи. Ты всюду побывал в поисках истинной любви, желая обрести истинную любовь. Уже давно Максим не думал ни о какой любви, сроднился с одиночеством. нарастил невидимый для стрела мура панцирь, даже кошку не завел, чтобы не привязываться. Да и как завести, когда пропадает с весны по осень вылазках, и никто не поручится, что в один непрекрасный день Максим не сгинет в лесах за ручья, оставшись навеки в скорбных списках ходаков Да и была любовь в жизни Максима давным-давно, такая любовь, что размениваться на другую глупо. Он на мгновение... задохнулся от воспоминаний. Как же больно! До сих пор больно ворошить прошлое, и сердце щемит от невозвратного. Максим многое бы отдал, чтобы изменить былое, чтобы взглянуть в ее глаза, вдохнуть аромат волос, почувствовать гладкость кожи. А ведь лица любимая уже не помнит, понял Максим с обреченностью, даже не опишет. Глаза то ли зеленые, то ли серые, точно знает, что светлые. Расточка невысокая, макушка головы упиралась в его подбородок, когда Максим прижимал любимую к себе, и тело, податливое, так и льнуло к нему. Ветка едва не хлестнула по щеке. Максим машинально отвел ее в сторону. Казалось, научился не думать, похоронил чувства, да только прорвется в неподходящий момент мысль о давней любви, мимолетное воспоминание. И жить становится невмоготу, потому что несправедливо то, что произошло с Максимом, ни по человеческим законам, ни по Божьему. «О чем задумался?» — прервал поток воспоминаний полкан. Максим отмахнулся. «Может, он хотя бы несколько минут побыть наедине со своими мыслями?» Но полкан не унимался. «Смотри, озеро! Может, тут и остановимся на ночлег?»